Плюхнувшаяся на бетонный пол гаража, громадина размерами не уступала дивану. Джордж и Сэнди ухватились друг за друга, совсем как испуганные дети, и закричали. На мгновение они и превратились в детей. Все взрослые мысли вымело из головы. Где-то в здании залаял мистер Дилан. Существо лежало на полу. Такая же рыба, как волк, домашнее животное, хотя, возможно, он и очень похож на собаку.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 верхняя часть головы креветки, а эти чёрные наболдашники глаза. Что случилось? завопил кто-то. Что? Сэнди повернулся и увидел стоящего в дверном проёме чёрного хода Херба Эммери с безумными глазами, с руггером в руке. Сэнди открыл рот, но поначалу из него лишь со свистом выходил воздух. Стоящий рядом с ним Джордж даже не повернулся, смотрел в окно с отвалившейся как у дебилы челюстью. Сэнди глубоко вдохнул и предпринял вторую попытку. Задуманный крик обернулся едва слышным писком, но, во всяком случае, с губ уже сорвались слова. — Все нормально, Херб, у нас пятерка. Иди на рабочее место. — Ну тогда почему? — На рабочее место. — Так-то лучше, — подумал Сэнди. — Быстро, Херб, и убери в кобуру эту штуковину. Херб взглянул на револьвер. словно и не помнил, как выхватывал его. Сунул в кобуру, вновь посмотрел на Сэнди, дабы убедиться, что тот не будет менять отданный приказ. Сэнди замахал руками, показывая «Уходи! Уходи!» Херб ушел, крича «Мистер Л.Д., чтоб тот прекратил лаять». Сэнди повернулся к Джорджу, который повледнел, как полотно. «Оно дышит, Сэнди! Или пытается дышать? Жабры двигаются?»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 но движение смерти не жизни порок поднимался от серебристого бока и из лиловых разрезов жабр летучая мышь не разлагалась от соприкосновения с земным воздухом а вот листья разложились и очень быстро с рыбой происходило то же самое что и с листьями и сэнди предчувствовал что процесс начавшись пойдёт очень быстро даже стоя вне гаража отделённый от рыбыный воротами Он чувствовал запах, едкий запах капусты, огурца и соли, запах супа, которым могли накормить человека, если хотели, чтобы он не наелся, а проблювался. Пар становилось всё больше. Теперь он сочился из копны розовых отростков, заменивших существу голову. Сенди показалось, что он слышит свист, но понимал, что, возможно, свист это плод его воображения. Потом чёрная щель появилось на серебристо-серой чешуе, побежала от мембранного хвоста к жабрам, и из неё начала сочиться чёрная жидкость, возможно, та самая в луже, которой Хадди и Арки нашли лицо чучую мышь. Отдельные капельки быстро слились в поток. Сенди видел, как бок над разрывом раздувается всё больше. Это была не галлюцинация, да и свист ему не послышался. Рыба не просто разлагалась, а разваливалась.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 И у до грёбаный искориот на сраном костеле, беги в будку, Джордж. Посмотри на полке с запасными кассетами, там должна быть новая батарейка. Ну, Но я хочу посмотреть. А мне плевать, быстро. Он убежал, шляпа издвинулась набок, придавая ему игривый вид. Когда сэнди вновь проник к ведоискателю, начала тускнеть даже красная надпись лобат. Керт меня убьёт, подумал он. Он посмотрел в окно, ожидая увидеть кошмар. Весь бок страшилища треснул. Чёрная жижа уже изливалась потоком, чёрное пятно расползалось по бетонному полу. За жижей начали вываливаться внутренности, дряблые желтовато-красные мешки. Большинство сразу лоппалось, и от них поднимался пар. Сэнди отвернулся, сжимая рот рукой, пока не убедился, что приступ тошноты прошёл, потом крикнул: "Херб, если хочешь взглянуть, это твой шанс. Быстро сюда!" Почему Сэнди первым делом подозвал Эвери, потом он объяснить так и не смог. В тот момент, однако, решение представлялось вполне логичным. Но Сэнди, пожалуй, не удивился, если бы выкрикнул имя умершей матери. Иногда рассудок действует сам, без всякого контроля. В данный момент ему требовался херб. В коммуникационном центре всегда кто-то должен быть. Это правило неукоснительно выполнялось в сельских районах. Но правила для того и пишутся, чтобы их нарушать. А Херб никогда в жизни не видел ничего подобного. Никто из них не видел. И если у Сэнди не будет видеопленки, он хотя бы сможет представить очевидца. Двух, коли Джордж успеет вернуться вовремя. Херб тут же выскочил из дома, словно стоял за дверью черного хода в ожидании команды. Рванул через автостоянку, залитую красным светом, на лице страх и любопытство.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 Рыбу разорвало по всей длине, и она медленно съёживалась, тонула в озере чёрной жидкости, собственной крови. Белые облака пара клубились над телом и внутренностями. Густой пар напоминал дым, поднимающийся над кучей горящих листьев, бил и терялся в нём, всё более и более напоминая автомобиль-призрак.